Глава 29. Всё предусмотрел Майк Корлеоне до малейшей случайности. Всё безупречно рассчитал, принял все меры предосторожности, запасался терпением на целый год, надеясь за это время окончательно завершить приготовление. Но судьбе не заблагорассудилось предоставить ему заветный год. Судьба от него отступилась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 Детство, еще не омраченное страхом и горем гибелью отца. Фасоль уже украсилась сверху беленькими цветочками. Чистоколом торчали из земли ядреные стрелки зеленого лука. На краю огорода несла почетный караул-бочка с жидким коровьим навозом. Первейшее удобрение для овощей. На том же конце стояли дощатые Собственноручно сколоченные деревянные рамы, по планкам которых карабкались вверх помидорные плети, подвязанные толстой белой бечевкой. Дон торопился. Надо было управиться с поливкой до того, как солнце поднимется выше и вспыхнет в каждой капле огнем, который прожжет салатные листья, как бумагу. Он успел как раз вовремя. Начинало припекать,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 Старший сын Майкла побежал вдоль грядки к тому месту, где стоял на коленях Дон, и вдруг мальчика скрыло от глаз слепящее желтое пламя. Но Дона было не провести, он был травленный зверь. За завесой желтого пламени притаилась смерть. Уже изготовилась для прыжка, и Дон взмахом руки отогнал ребенка прочь.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 Завеса желтого пламени хлестнула его по глазам. Он прошептал. «Жизнь так прекрасна!» Судьба избавила его от зрелища женских слез. Он умер раньше, чем его женщины вернулись из церкви, раньше, чем подоспели врачи скорой помощи. Умер окруженный мужчинами, Зжимая руку любимого сына. Хоронили его с царскими почестями. Все пять семейств, не говоря уже понятно о семействах Тессио и Клеменци, были представлены на похоронах своими донами и капорежимами. Присутствовал, вопреки совету Майкла и Джонни Фонтейн, о чем не приминули растрезвонить на всю страну газет. Прощание по старинному обычаю происходило в доме покойного. Всякий, кто подходил к гробу,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 Находился большую часть времени в угловом кабинете. Сюда по очереди впускали тех, кто хотел выразить ему соболезнования. Каждого Майкл принимал с неизменной учтивостью. Даже тех, кто, обращаясь к нему, начинал со слов «крестный отец» или «дон Майкл». Однако Кей замечала, как у него при этом с неудовольствием поджимаются губы. Немного спустя к ним присоединились Клеменца и Тессио. Майкл сам налил обоим выпить, сам поднес. Поговорили о делах. Майкл рассказал, что участок в парковой зоне, вместе со всеми домами, покупает строительные фирмы. За баснословные деньги. Все понимали, что со смертью Дона перемещение империи Корлеоны на запад ускорится.